Глава 46. Алина. «Похоже, судьба постоянно сталкивает нас друг с другом», — пробормотал Виктор. «Люблю такие приятные совпадения». «Ах, я не верю в совпадения». Я сделала глоток из своего бокала, отступив в угол. Весь вечер ко мне то и дело подходили незнакомые мне люди, которые явно знали меня. Задаваемые мне вопросы касались в основном моей личной жизни, а не работы поэтому мне было приятно увидеть хоть кого-то, кто не станет допрашивать меня». «А стоило бы. Никогда не знаешь, что будет дальше?» Он пожал плечами. «Где твои очки?» Я подумал, что они не подходят к сегодняшнему образу. Виктор взял меня под руку. «Пойдём со мной. Сайлас попросил меня привести тебя». привести Я нахмурилась, услышав его странную формулировку, но всё равно последовала за ним. «Почему бы ему самому не прийти за мной?» «Потому что он слишком высокого о себе мнения и нуждается в том, чтобы за него всё делали другие, конечно же». Он ухмыльнулся. Виктор повёл меня в другое крыло, где находились средневековые образцы спален, принадлежавших некоторым важным личностям, чьи имена пестрели в исторических текстах. «Знаешь, а тебе повезло». Виктор выдернул мою руку из своей и повернулся ко мне. Он взял меня за руки, и повёл через закрытое крыло, идя ко мне лицом, чтобы не прерывать зрительного контакта. «Почему ты так решил?» «Ты собираешься прожить свою жизнь в комфорте, а это больше, чем могут позволить себе многие другие». Он вздохнул. «Большинство всё отдали бы за такую жизнь, а многие были бы даже готовы убить за неё». «Что ты имеешь в виду?» — прошептала я. «Слухи о моих романтических похождениях?» Виктор наклонил голову в мою сторону. «О, нет, но я уверен, что он будет считать тебя прекрасным гостем, если когда-нибудь решит вернуться в родной дом». Злая ухмылка расползлась по его лицу. В его глазах горел такой яростный огонь, что стоящий передо мной человек стал почти неузнаваем. Когда его ухмылка начала расползаться по всему лицу, я увидела ряд длинных зубов. В этот момент всё в моей голове встало на свои места. Его никогда не интересовала я. Он проводил меня домой в ту первую ночь, только чтобы узнать, где я живу. Именно поэтому в течение нескольких недель после этого я испытывала такую сильную боль. Этот монстр незаметно пробрался в мой дом, а я практически отблагодарила его за это, пригласив снова. «Виктор», — произнесла я. В моём голосе прозвучал намёк на панику, но тут он схватил меня ещё сильнее. Это действительно звучит очень хорошо, когда ты произносишь моё имя. Он наклонился ближе, прижимая меня к стене. Но это не совсем верно. Меня зовут Люка, и я бы предпочёл услышать, как ты выкрикиваешь моё настоящее имя. Мои глаза расширились, когда он закрыл рукой мой рот. Слушай меня внимательно, дорогая. Он наклонился ближе. Сейчас тебе будет больно, если ты закричишь. Я позабочусь о том, чтобы было ещё больнее». Прошептал он, и его клыки обнажились. Они выглядели иначе, чем у Сайлоса. Оба набора были довольно длинными и толстыми, словно оживший кошмар. Прежде чем я успела среагировать, два набора жаждущих крови игл вонзились в моё плечо. Я вскрикнула, вцепившись в его руку, и тут жгучая боль пронзила всё моё тело. Но онемение за ней не последовало. Просто мои мышцы и сознание угасали, отказывая. Последнее, что я помню, — это ощущение зубов, вгрызающихся в мою плоть, когда всё вокруг потемнело.